Письмо 208. Лицам и учреждениям, приславшим поздравления ко дню 80-летия. 1908 год, октября 5 -го, Ясная Поляна. Когда я еще несколько месяцев назад услыхал о намерениях моих друзей праздновать мое восьмидесятилетие, я печатно заявил о том, что очень бы желал, чтобы ничего этого не делали. Примечание первое. Я надеялся, что мое заявление будет принято во внимание и никакого празднования не будет. Но случилось то, чего я никак не ожидал, а именно, начиная с последних дней августа и до настоящего дня, я получил и продолжаю получать с самых разных сторон такие лестные для меня приветствия, что чувствую необходимость выразить мою искреннюю благодарность всем тем лицам и учреждениям, которые так доброжелательно и ласково отнеслись ко мне. Примечание второе. Благодарю все университеты, городские думы, земские управы, различные учебные заведения, общества, союзы, группы лиц, клубы, товарищества, редакции газет и журналов, приславшие мне адреса и приветствия. Благодарю также всех моих друзей и знакомых, как в России, так и за границей, вспомнивших меня в этот день. Благодарю всех незнакомых мне людей, самых разнообразных общественных положений, вплоть до заключенных в тюрьмах и каторгах, одинаково дружелюбно приветствовавших меня. Благодарю юношей, девушек и детей, приславших мне свои поздравления. Благодарю и лица духовного звания, хотя и очень немногих, но приветствия которых тем более дорогие для меня за их добрые пожелания. Благодарю также тех лиц, которые вместе с поздравлениями прислали мне тронувшие меня подарки». Сердечно благодарю всех, приветствовавших меня, и в особенности тех из них, которые, большинство обращавшихся ко мне, совершенно неожиданно для меня и к великой моей радости выражали в своих обращениях ко мне свое полное согласие не со мною, а с теми вечными истинами, которые я старался, как умел, выражать в моих писаниях. Среди этих лиц, что было мне особенно приятно, было больше всего крестьян и рабочих». Извиняюсь в том, что не имею возможности отвечать отдельно каждому учреждению и лицу, прошу принять это мое заявление, как выражение моей искренней благодарности всем лицам, выразившим мне в эти дни свои добрые чувства за доставленную ими мне радость. Примечание третье. Лев Толстой. Примечание первое. Смотри письма 183 и 188 и примечание к ним. Второе. По случаю своего 80-летия Толстой получил более 2000 телеграмм и несколько сотен писем от различных лиц. Были получены также письма и телеграммы из-за границы от писателей Шоу, Гауптмана, Киплинга и других. Смотри Государственный музеи Льва Николаевича Толстого, рукописный отдел. И примечание третье. Это письмо было опубликовано 8 октября рядом газет. Конец примечаний. Страница 653.